Глава вторая. Сергей. Я люблю сына. Но иногда жалею, что проспонсировал его поступление в МГУ, а не послал отращивать яйца в армию. Сидел бы сейчас спокойно в лондонском ресторане и заключал сделку с австралийцами. Многомиллионную, между прочим, сделку. А вместо этого буду протирать брюки от канале в ресторане «Московском» и выводить охотницу за моими фунтами на чистую воду. Дослужился до звания «Сваха» наоборот. Кто бы мог подумать, что в мои почти сорок такой хренью придется заниматься. Так ведь кроме меня больше некому. Помощникам, водителям и секретарям отцовские обязанности не доверишь. На пустоголовую «Снежанну» рассчитывать не приходится. Она дальше своих силиконовых имплантов и бутиков на Третьяковке ничего не видит. «Три машины в гараже стоят. Дима!» С раздражением оглядываю продольную царапину на крыле рейндж-роувер. «Тебе мало? Непременно нужно было на моей кататься?» «Пап, ладно тебе?» — беспечно отмахивается сын. «Он всегда беспечно отмахивается, потому что жизнь у него такая. Беспечная!» — Отгоним в ателье на сретинке, заполируют. У тебя багажник вместительный, а я, юли вещи помогал перевозить. Значит, помимо сорванной сделки с австралийцами и затекших от перелета ног, я обязан этой притихшей зеленоглазой проныре еще и царапиной на крыле автомобиля ценой в 9 миллионов. Ну и отвратительным навыком вождения сына, конечно же, тоже обязан. «Тогда сегодня же машину отгонишь на полировку, раз все так просто. Завтра она мне нужна». «Сегодня не могу, пап. У меня тренировка, а потом я с парнями встречаюсь в клубе». «Очень жаль, Дима, но придется все перенести. Машина нужна мне завтра». Сын пытается возражать, но я уже залезаю в салон и завожу двигатель». «Наверное, в том, что Дима такой инфантильный, есть и моя вина. Я пахал, как проклятый с восемнадцати лет, чтобы обеспечить его пукающий новорожденный зад и Снежанну. А на воспитании много времени не оставалось. Да и много ли я мог дать ему в свои восемнадцать? Сам был ребенком. Снежанна залетела, как комар в распахнутую форточку, то есть быстро». Я и понять ничего не успел, как мне на руки огукающего пупса сунули и сказали «Теперь ты муж и отец». Мужем я продержался чуть больше одиннадцати месяцев, а вот отцом уже двадцать один год держусь. Поэтому не могу позволить сыну совершить ту же ошибку. Эту скромницу в голубом я насквозь вижу. Сидит на заднем сиденье, Губы кусает и глазами хлопает. Прямо Настенька из сказки Морозка. Нет, я сына не виню за то, что на ее внешность повелся. Симпатичная эта Юля. Факт. Лицо, фигура, губы пухлые, явно сделанные. Грудь для ее комплекции тоже большевата. Без силикона тут не обошлось. Хотя она и пытается это замаскировать. «Не на того напала, милая». Юля замечает мой взгляд в зеркале заднего вида. Краснеет и дергается. Хороша актриса. Я и правда немного увлекся изучением ее анатомии. Но это необходимо для дела. Нужно не забыть Конникову позвонить. Пусть ее биографию изучит. «Сергей Георгиевич, вы снова к нам?» Рассыпается в любезностях брюнетка-администратор ресторана Жаровня. Он принадлежит моему другу, Илье Малышеву. Меня тут все знают. С сыном зашли перекусить. Организуй нам столик, Дина. Юлю я нарочно игнорирую и с удовлетворением замечаю, как она снова дергается. Теперь уж точно по-настоящему. Интересно, а чего она ждала? Что я ее дочерью назову и предложу оплатить свадебное путешествие? Пройдемте со мной. Дина, как бы невзначай скользит пальцами по моему запястью и, виляя задом, устремляется вглубь ресторана. Соблазняет меня, как сопляка. Смешно. И если меня не подводит зрение, нахлебница сейчас закатила глаза. Смеется надо мной? Да что вообще она о себе возомнила? Как дела в универе? Спрашиваю у Димы после того, как мы по очереди называем официанту заказ. Отлично, пап. Юлька помогла мне с курсовой работой по менеджменту. И вот недавно с ее помощью я написал контрольную работу по экономике предприятия на отлично. Помогла? То есть сделала вместо тебя? Вопрос я адресую сыну но смотрю при этом на охотницу. Та губы кусает, но взгляд не отводит. Строптивая, стало быть. Сказать бы ей, что не на того нарвалась. И таких, как она, Сергей Молотов каждый день в шредере перемалывает. Так ведь не поверит. Юля у меня умная и отлично учится. Так что все мне объяснила. «Пожалуй, что не дура». Но за этим столом есть и умнее. «Юля, расскажи-ка мне немного о себе». Девчонка перестает ковырять маслины в салате и, сделав удивленные глаза, смотрит на меня. «Да-да, милая, готовься к первому экзамену от Сергея Молотова. Я приехала в Москву из Рязани». Подтверждает мои умозаключения о провинциальном происхождении охотницы. Окончила школу с отличием. Занималась бальными танцами. Пап! Дима со скрежетом отодвигает стул и прикладывает телефон к уху. Я отлучусь ненадолго. Пообщайся пока с будущей заловкой. Не заловкой, а снохой. Естественно, я его не поправляю. В чем смысл? Моей снохой — это... «Зеленоглазая аферистка никогда не будет!» «Дима уходит, и теперь мы с охотницей Юлей остаемся вдвоем!» «Продолжай!» — распоряжаюсь, увлеченно нарезая стейк. «Мясо у Ильи в ресторане высший сорт!» В 2012 году заняла второе место в чемпионате по бальным танцам. «Ветрянка» переболела в четыре, «Группа крови третья положительная». «Люблю артхаусное кино», И ненавижу снобов. Я чуть стейком не давлюсь. Она язвить, что ли, пытается? Глаза от тарелки поднимаю. Девчонка нос вздернула, руки на груди скрестила, так что силикон подобрался и смотрит на меня с вызовом. Мой папа работает на заводе сварщиком, а мама — учителем младших классов. Это весь допрос, Сергей Георгиевич. О чем еще полюбопытствуете? Кажется, стерва выходит из подполья. Вот и прекрасно. Чем раньше покажет свое истинное лицо, тем скорее поедет в свою Рязань на Блаблакаре. Нет, Юля, не вижу больше смысла скрывать свою неприязнь. Не окончен. Меня интересует, как вы с моим сыном предохраняетесь. Отодвигаю пустую тарелку и приступаю к творожному десерту. Илья все хвастал, что этот рецепт эксклюзивно из Швейцарии привез. И правда, неплохо. «Что, простите?» Возмущенно шипит девчонка. «Я совершенно не обязана отвечать на подобные вопросы, тем более такие личные и интимные». Я с нарочитой насмешкой смотрю, как ее лицо покрывается красными пятнами и промакиваю губы салфеткой. «Плохо» — держит удар. «Плохо». Думаю, уже через неделю со спокойной душой вернусь в Лондон. Поговорим как взрослые люди, Юля. Перехожу на деловой тон, потому что от этого детского пинг-понга меня воротит. Первое. Я против вашей свадьбы. Второе. Затею случайно. Рисую в воздухе кавычки. Забеременеть можешь оставить, потому что от моих денег тебе ни рубля не достанется. Мне не нужны ваши деньги, Сергей Георгиевич. Заносчиво бросает нахалка. У меня есть свои планы на жизнь, среди которых числится карьера. И да, мы предохраняемся. Тут она начинает сладко улыбаться. Да так, что я чувствую редкий прилив раздражения. Мы с Димой не настолько легкомысленны, чтобы заводить детей, когда нам едва исполнилось восемнадцать. — Ой! — фальшиво прикрывает рот рукой. — Я имею в виду двадцать один. Я на секунду дар речи теряю. — Вот эта стерва! Она же меня подначивает. Ее слово оказывается последним, потому что за стол возвращается улыбающийся Дима. И словно... Этой маленькой победы Стерви Юли было мало. Она демонстративно обвивает тонкими руками шею сына, и они на моих глазах начинают целоваться. Явно с языком. Все-таки недооценил я ее. Завтра же займусь этой дрянью вплотную.